О ней. Ах, Россия, Россия! Все вокруг тебя кружится, кипит, тянет в сторону, образует и смерчи погибельные, и опасные водовороты, куда затаскивает, крушит, переламывает, перекручивает, перекореживает, перемешивает, перерождает, а потом выносит на поверхность свежими волнами. Вокруг тебя идут великие преобразования мира, и что-то обязательно происходит, случается. А в тебе, за исключением нескольких городов, жизнь течет размеренно и сонно. Так и кажется, что из-за поворота дороги, утопая колесами в темной пыли, появится красивая рессорная небольшая бричка, в которой по российским дорогам ездят одни только холостяки. А при приближении можно будет рассмотреть и лицо ее пассажира, холеное лицо Павла Ивановича Чичикова, помещика по своим надобностям. И отправится он снова собирать свои бессмертные мертвые души, чтоб затем с немалую выгодой перепродать их любимому государству. А у самого леса на дорогу может выехать Илья Муромец с Добрыней Никитичем и с Алешей Поповичем. И, приложив руку к колбу, станут они высматривать воинство поганое, чтобы учинить с ним битву раздольную. Ох и битва-то, ох и битва! Пойдет битва-то, не удержитесь! Свист стрел, скрежет звон мечей, дрычание людей, и лошади падают, топчутся. Мечутся по полю, и несутся они вскачь, потеряв седаков, А молодцы все сражаются, и рукой они махнут, ляжет улочка, А другой рукой переулочек. А в самом том лесу тишина, глухота, А на старом дубу соловей сидит, соловей сидит, на тебя глядит. Или бабушка, коргаясь, чещебы выскочит, сверкнет глазом и опять нырнет, Уйдет в чищобу, и только сердце твое заполошится. А потом не дай тебе Бог встретить самого Ивана-Царевича, потому что не в духе он рыщет-свищет, мается. То ли смысл своей жизни ищет, то ли от жизни постыл и спасается, то ли оправданием дел своих занят. В эти минуты не следует ему на глаза попадаться с тем, что ты знаешь, где зарыт меч-кладенец. «Уйди, бабуля!» – скажет он, даже если ты совсем не бабуля. «Зашибу!» – и зашибет. Пополам переедет и на косточках твоих покатается, Потому как в печали великой пребывает наш благодетель. Это ж сколько на него всего понадвинулось. Тут успей, туда долети, здесь доделай, А там и воеводы опять лихоимствуют И режут без ножа простой народ, О котором единственным и печалится сокол наш ясный. А вот и песня нас отвлечет, Тихо льется она над родимой степью, И не видно певца в ней, не разобрать и слов». Но так сладко, так томительно, сладко пение то, Такое редкое в нем различимо разноголосье. Будто не один там певец, а много их, Будто все мы, как один человек, как один человек. Но полноте, полноте, Слов-то нет, и одни только раны. И так больно все сжалось, Что и слезы уже на глазах, А в мыслях только она, Россия.